Нас лишили надежды на счастье вчера. Отказали в любви и участии вчера. Оказались у бед мы во власти вчера. Дух сковали коварные страсти вчера.